Глава сорок девятая. Ева. «Маму лечили!» — обеспокоенно смотрит на меня Владик, укладывает ладошки на мою коленку, заботливо поглаживает и из-под лобья зыркает на девушку в медкостюме с логотипом клиники. Сыночек буквально несколько секунд назад плакал от страха, сопротивлялся, когда у него брали мазок, а теперь готов меня защищать от лаборанта. Настоящий мужчина растёт. Не читай Игорю. Словно в венах Владика нет ни капли крови Миркуновых. Если раньше я и мысли не допускала о том, что мой сын не от мужа, то сейчас кажется, это стало бы лучшим исходом, а я бы смогла окончательно порвать все связи с прошлым. Да, ураганчик, у Ураганчику мамы тоже взяли анализ. Беру салфетки, протягиваю одну сыну. И пока она растеряна комкой, это её поднимает взгляд на Тимура. А у папы? наивно указывает пальчиком в сторону двери. И у папы тоже. Неверно трактовав его вопрос, отвечает лаборант. Она имеет в виду Игоря, который уже сдал образец до нас. Ему назначили другое время, чтобы мы не пересекались в кабинете. Воскресенский предусмотрел даже это. Хорлашо. Старательно выговаривает Владик и сияюще улыбается Тимуру. Он всё время был рядом с нами, молча простоял у входа, наблюдая за тем, как у нас брали материалы для теста ДНК. Вулканов оберегал нас как настоящий глава семьи. Его присутствие оказалось очень кстати, ведь мы всё-таки столкнулись с Игорем, когда только переступили порог кабинета. Он как раз уходил. Представляю, сколько гадости успел бы мне наговорить за пару минут, если бы не Тимур. Одного строгого взгляда хватило, чтобы бывший муж ретировался, напоследок зло посмотрев на меня. Мы всегда берём образцы у обоих родителей, потому что участие матери повышает точность анализа, покосившись на напряжённого Вулканова с намёком вины, поясняет лаборант. Результат будет готов дня через 3. Обычно мы проводим исследование до недели, но для вас сделаем максимально быстро. Лебезит перед Тимуром, как бы не взначай мило взмахнув ресницами. Неизвестное мне ранее чувство ревности неприятно колет в сердце, проникает в кровь, отравляя её и распространяясь по всему телу. Поднимаюсь, бережно взяв сына за ручку и улыбаюсь Тимуру, но в ответ по мне скользит холодный, пустой взгляд. перемещается на девушку-медика, становится мрачнее. Идите к машине. После мучительной паузы Вулканов вкладывает ключи мне в раскрытую ладонь. Просканировав моё лицо и считав эмоции, он смягчается. Изумруды в его глазах светлеют и становятся теплее. И это должно бы успокоить и согреть меня, но я по-прежнему бьюсь в необъяснимом ознобе рядом с Тимуром. Что-то не так, а ты Лепечу я, пока неприятное предчувствие прогрызает дыру в душе. Он накрывает мою руку своей, сжимает ощутимо и подносит к губам, легко целуя. Прослежу, чтобы здесь ничего не перепутали. Тихо шепчет, наклонившись ко мне. «Не думаю, что мне потребуется много времени. Ты как раз устроишь Владика в автокресле, и я выйду». Чемокает в щёку. «Казалось бы, всё в порядке, и мне не о чем беспокоиться». Но я выхожу из клиники с гнетущим чувством, пульсирующим в груди. Задумчиво плетусь к судьбоносному, почти родному синему Nissanу, за рулём которого сегодня Тимур. Снимаю автомобиль с сигнализации и не сразу замечаю, как открывается дверь рядом припаркованной машины. Я настолько погружена в свои переживания, что не вижу, в какой момент на асфальт ложится чья-то тень, а позади меня вырастает стена. «Ураганчик, не крутись!» — укоряю сына, пытаясь пристегнуть его в автокресле. «Чудище!» — а вдруг выдаёт он, и я неспешно оглядываюсь. Замираю, крепче сжимая в руках ремни, всматриваюсь в некогда любимое лицо, которое сейчас не вызывает ничего, кроме презрения. «Игорь?» — бросаю равнодушно. «Ты же давно уехал». Демонстративно отворачиваюсь, продолжаю возиться с автокреслом сына. Решил подождать. Взглянуть на тебя, как белый шум звучит сзади. Я смотрю, ты недолго без меня страдала. Ядовитой стрелой летит мне в спину. Спокойно защёлкиваю пятиточечный замок и подмигиваю Владику непривычно серьёзному, насторожённому, суровому, но не получаю ни тени улыбки в ответ. Воинственный взгляд прищуренных зелёных глаз, устремлён мимо меня и буквально испепеляет Миркунова, а маленькие губки поджимаются, превращаясь в одну прямую линию. И в этот момент сын отдалённо напоминает мне Тимура, который вот так же смотрел на Игоря в клинике, готовый вгрызться ему в горло за одно неверное движение или лишнее слово. Встряхнув головой, отгоняю от себя неуместные ассоциации. Вложив в ручки Владика свой телефон и запустив мультики, аккуратно закрываю дверь машины. Отсекаю у Ураганчика от возможного гнева и хамства Игоря, ведь на адекватное общение бывший муж вряд ли способен. Такая как ты не пропадёт. Не унимается он, а майоровна душе раздражает его с каждой секундой всё сильнее. Ты тоже быстро утешился, хмыкнув и кивнув ему, автомобиль в салоне которого ждёт девушка. Новая пассия Меркунова нервно поправляет каштановые волосы, крутит головой перед небольшим зеркалом заднего вида, и вдруг, словно услышав меня или почувствовав угрозу, она оборачивается, опускает стекло и выглядывает из машины, посылает сияющую улыбку Игорю, пристреливает меня ревнивым взглядом и сдувает чёлку со лба, будто она ей жутко мешает. Света! Недоверчиво хмурюсь, изучая её. У неё точно была другая причёска, когда она работала в автосалоне Вулканова. Яркий, вызывающий макияж сменился нежным нюдовым, да и стиль одежды, кажется, преобразился, стал более сдержанным, скромным. А вот характер остался прежним. Девушка с победной усмешкой кивает мне, будто увела у меня нечто ценное и дорогое. Как же она ошибается. Игорь, а рискует напомнить о себе, но Миркунов прерывает её небрежным жестом. Она считывает приказ без слов и, к моему удивлению, послушно скрывается в салоне. Всё-таки её норов поубавился. Бросив последний взгляд на новый образ Светы, я наконец осознаю, на кого она стала похожей. Зачем ты делаешь из неё меня? Изогнув бровь, недоуменно смотрю на Игоря. Я сделаю из неё женщину, достойную быть рядом со мной, произносит уничтожающим тоном, но его грубый вибрирующий голос больше не действует на меня, не пугает и не подчиняет, теряется в пустоте. Из тебя я тоже в своё время сделал человека, криво ухмыляется. Только вместо благодарности ты, как твоя мама относится к тому, что ты встречаешься с секретаршами, Перебиваю его, зацепив за больное. Я помню, с каким пренебрежением воспринимала меня свекровь, как была недовольна выбором сына, и вот он опять делает ту же ошибку, связавшись с Челидью, вместо того, чтобы найти благородную девицу под стать своей семье. Ты с Вулкановым теперь, скрипнув зубами, отвечает вопросом на вопрос. Моя жизнь тебя больше не касается, говорю обтекаемо. Наша перепалка не имеет смысла. Поэтому я прохожу мимо Игоря к пассажирской двери и дёргаю за ручку. Но он не позволяет мне открыть, перехватывает запястье и больно сжимает, впиваясь пальцами в кожу. Официально мы всё ещё женаты, напоминает с налётом угрозы и дёргает меня за руку, которую я тщетно пытаюсь освободить. Ты не вспомнила об этом, когда выгнал меня из дома с ребёнком, выплёвываю я зло. Штамп в паспорте ещё не означает, что два человека стали семьёй. Жаль, я поняла это слишком поздно. Смело выдерживаю его убийственный бесцветный взгляд. Скоро мы оформим развод, и нас больше ничего не будет связывать. В солнечном сплетении пылает пожар ярости. Искры разлетаются, обжигая меня изнутри, но я стараюсь до последнего держать каменное выражение лица. Это невероятно злит бывшего мужа. который будто энергетический вампир питается моими эмоциями, и сейчас он дико голоден. Я могу передумать, чеканит каждый слог. Его стальной фразы хватает, чтобы маска железной леди слетела с моего лица. Когда-то я боялась потерять любимого, а теперь бьюсь в панике от мысли, что он не отпустит меня. Я словно узник, которому пригрозили продлить тюремный срок. Ты же сам инициатор, выдыхаю ошеломлённо. Зачем? Назло тебе, неожиданно выдаёт, и я отказываюсь верить, что Игорь настолько подлый и гадкий. А то ты слишком хорошо устроилась, из постели одного бизнесмена сразу прыгнула к другому, правда, просчиталась. Вулканов твой без 5 минут банкрот. Последний мы у него заберём вопрос пары месяцев, самоуверенно заключает. «Не праздную победу раньше времени!» Всё-таки, вырвав запястье из его хватки, отступаю к машине, упираясь в дверь и складываю руки на груди. Неосознанно закрываюсь от разъярённого Игоря, будто такой простой жест может меня спасти. Но Меркунов, подняв голову, вдруг сам делает шаг назад и прячет руки за спиной, сцепив замок, будто он не распускал их несколько минут назад. «Ты что здесь забыл?» В густом потоке огненных стрел я с трудом узнаю голос Тимура. Оглянувшись, замерзаю под его пылающим, потемневшим взглядом, устремлённым чётко в конкурента. Кажется, ещё секунда, и он сожжёт Игоря, оставив лишь горстку пепла. Подошёл поздороваться Тимур Викторович. Совсем другим тоном мямлит Миркунов. Признаться, я понимаю его, ведь сама сжимаюсь в комок рядом с бушующим вулканом. Не чужие люди всё-таки, добавляет Мелько, мокинув меня взглядом. Зря. Нельзя шутить со стихией, смётёт, сравняет с землёй и не заметит. Присаживайся, Ева, гораздо мягче обращается ко мне Тимур, совершенно с другими интонациями, успокаивающими, обволакивающими, тёплыми. Словно в нём уживаются два разных человека: один умеет яростно ненавидеть, а второй Так же отчаянно любить? Я не тороплюсь слушаться беспокойного Вулканова, пока не пойму, какая ипостась победит. Наблюдаю, как Игорь огибает капот, чтобы подойти к своей машине, но в последний момент путь ему преграждает Тимур. Не вынимая рук из кармана в брюк, припечатывает его грозным взглядом. Мужчины замирают друг напротив друга, как тигр и шакал. Последний быстро сдаётся, вжимая голову в плечи. Миркунов может только меня унижать и критиковать Вулканова за спиной, а в лицо слово сказать боится. Не околачиваясь вокруг них, произносит Тимур чётко и холодно, но не отходит, будто ждёт, когда Игорь его спровоцирует, чтобы своего удовлетворением размазать его по асфальту. Однако меня такой ход событий совершенно не устраивает. Мы опаздываем, Тимур, тихо, но уверенно зову его. Владика в детский сад нужно ещё завести. Упоминанием сына я попадаю точно в цель, в самое сердце Вулканова, который тут же берёт верх над негативными эмоциями. Тимур нехотя со скрипом, но всё же отступает в сторону, пропустив Игоря, а сам садится за руль. Пап, чудище, жалуется Владик, тычет пальчиком в удаляющуюся фигуру своего настоящего отца, которому не нужен сын. Что он хотел? негромко уточняет Вулканов, покосившись на ребёнка. Хамил. Признаюсь честно, потому что не хочу лгать родному человеку и спешу его успокоить, но много наговорить не успел. Ты вовремя вернулся. Всё проконтролировал в клинике. Специально перевожу тему. Я ведь обещал, что быстро, бубнит себе под нос и почему-то прячет глаза. Молча заводит двигатель, а я смотрю через стекло, как Игорь занимает водительское место, И, зыркнув в нашу с Тимуром сторону, внезапно притягивает к себе бедную Светку, врезается в её губы как пиявка, словно целует на показ. Отворачиваюсь, нервно покашливая от смущения и краснея. Мне становится стыдно за бывшего мужа. Урод инфантильный. Звучит самый верный для него диагноз. Согласна, выдыхаю сипло. Если хочешь, я отменю встречу. «Обсудим грант потом, а ты отдохнёшь», — предлагает Тимур, выруливая на дорогу. Умело маневрирует в потоке машин, но при этом управляет аккуратно, контролируя скорость. «Нет», — выпаливаю вы убедительно, — «мы должны выиграть этот грант. Назло Меркуновым». Сжимаю руки в кулаки, но сверху тут же ложится широкая ладонь. Застывает на доли секунды, бережно погладив, и возвращается к коробке передач. «Я не хочу, чтобы ты мстила им, Ева». шокирует меня, но тут же объясняет: это не женское дело. С Игорем я сам разберусь, а ты занимайся творчеством и самореализацией. Бегла скользит по мне ласковым взглядом и по-доброму улыбается. Спасибо. Касаюсь его предплечья, поглаживаю пальчиками стальные мышцы. Ты прав. Просто мне ещё нужно привыкнуть быть женщиной рядом с настоящим мужчиной, шепчу с нежностью. Замечаю, как стремительно меняется строгий профиль Тимура, как дёргаются жеваки на скулах, как уголки его губ ползут вверх, хотя он и пытается скрыть довольную улыбку. Какая ты лиса, не выдержав с хриплым смешком выдыхает он и покосившись на меня, улыбается ещё шире. Наслаждаюсь тем, что пробудила того самого чуткого, заботливого Тимура, а грозная личность, если не исчезла, то оказалась забита в дальний угол его души. Подаюсь ближе и быстро целую моего мужчину в щёку, морщусь от жёсткой щетины и хихикнув, расслабленно откидываюсь на спинку кресла. Мама и папа, комментирует Владик, от чего наши лица начинают сиять ещё ярче. Папа, может, и правильно. Тимур этого заслуживает.